Глава сорок четвертая. Сынок, тебе там не холодно? Никита взглянул на Даниила в зеркало внутреннего обзора и, получив отрицательный ответ, вновь переключил внимание на дорогу. Саломея стояла с удовольствием смотрела на лежащие на руле руки. Ей всегда нравилось наблюдать за руками Никиты. Что она не видела за тем окном? Никита вёл Саломею сына к родителям. И хоть она дала согласие, всё равно чувства её буревали самые разные. И отказаться нельзя. Уже 2 недели, как они снова вместе, а навестить родителей так и не собрались. Конечно, Соломея могла сослаться на своё положение, Никита и слово поперёк бы не сказал, но она не смогла. Особенно после того, что тот ей рассказал. Они сейчас во всём старались уступать, и идти друг другу навстречу. Хотя вопросы предстояло решить важные и глобальные, и их было много. Однозначно Вадиму стоило отстраниться от управления компанией. Здесь Соломея легко согласилась, но она собиралась сохранить за ним долю в бизнесе. И здесь уже пришлось уступить Никите. Во всём остальном он старательно дистанцировался от участия в бизнесе бывшей и будущей жены. Но она не теряла надежды спихнуть в конечном итоге управление на него. Поначалу Соломея попыталась заманить его инвестициями в елагинские проекты. Мия, давай договоримся сразу. К финансам фон Росселей я не хочу иметь никакого отношения, предупредил её бывший и будущий супруг. И Соломее оставалось только вздыхать, надеясь на то, что когда родится дочка, он оттает и станет относиться к состоянию фон Росселей более благосклонно. А ещё она наделась на своих юристов. Им было дано задание так составить брачный контракт, чтобы Елагин сам не заметил, как принял в управление компанию со всеми вытекающими последствиями. Но прежде им предстояло пожениться. Во избежание бюрократических проволочек было решено не восстанавливать брак, идентифицируя Сальму фон Россель с Аломией Елагиной, а заново заключить брак между фон Россель и Елагиным. Свадьбу собирались гулять в иллюзии на Мальдивах. Взять с собой планировали родителей и Симаргана с семьёй. Саломе по-прежнему стеснялась своих шрамов, поэтому их круг гостей был настолько суженным. Никита здесь не вмешивался, сказал лишь: "Пусть ходит как хочет. Без повязки, с повязкой, в парандже, в скафандре, как ей комфортно, так пусть и ходит". Для него она в любом случае самая красивая и единственная. Это было самое главное, поэтому дома она не пряталась, но на людях все же предпочитала появляться в маске. Жили они в квартире Никиты. Саломея предлагала поселиться в ее особняке, но Никита не захотел. От города далеко. Иногда ему нужно задержаться в офисе, придется приезжать домой ночью, и Саломея безропотно подчинилась. Зато он предложил проводить там выходные. И вот уже вторую неделю с вечера пятницы по утро понедельника они втроём уезжали за город. Даньку временно поселили в гостиную. Почему временно? Потому что Елагин собрался строить дом, и Соломея снова с ним согласилась, хотя вполне могла купить готовый. Но для него было важно сделать это самому, и она не перечила. Правда, выбирать участок под застройку зимой было, как минимум, недальновидно. Поэтому договорились, как только сойдет снег, вернуться к этому вопросу. Какой ты хочешь дом? – спрашивала Саломия. Такой, чтобы мне не пришлось бродить по дому в поисках тебя полдня, – отвечал Никита. Или тебе хочется что-то монументальное? Саломия отрицательно качала головой. Она так и не привыкла к огромным особнякам фон Росселей. Слишком им там с Дайнойка было пусто и одиноко. А Никита добавлял. Я хочу натыкаться на детские игрушки, всё время видеть тебя, обнимать тебя. Но ну, выстроили родители трёхэтажный дом, а теперь он зачем им нужен? Разве что внуков есть куда подбрасывать. И Соломея снова соглашалась со своим любимым мужчиной. Когда Даньку отселили, тот сначала надулся. Но Никита нашёл самый действенный способ. Ложился спать вместе с сыном на диване в гостиной. и не уходил, пока мальчик не засыпал. Случалось засыпал в ожидании Никита сама Соломея. Она уже почти научилась справляться со своим чувством вины, но когда эта парочка смотрела вместе мультики, ей приходилось особенно тяжело. Данил обнимал отца за шею, прижимался щекой к лицу Никиты. И так они могли просидеть больше часа. Елагин при этом блаженно жмурился и наблюдал за экраном. приоткрыв один глаз. Он нередко начинал дремать. Тогда Данька пальцами расклеивал отцовские глаза, и Никита покаяно клялся: "Что ты, сынок, я не спал, и всё видел. Там были пингвины". Вот только куда они делись, я так и не понял. Сын отца прощал, кратко разъяснял, куда делись пингвины, и оба Елагина продолжали просмотр. А Соломея убегала в кухню. Она вообще заметила, что Никита Почти не называл сына по имени, только сынок. А тот в свою очередь, стоил отцу переступить порог. Безуста ле сыпал: "Пап, а ты меня завтра отвёзёшь в школу? Папа, ты научишь меня так подтягиваться? Пап, а мы пойдём в кино?" И Никита от этого бесконечного "пап" плавился на глазах. Впрочем, он точно так же млел, укладываясь вечером на живот Соломии, и серьёзным видом рассказывал животу, как прошёл его день. Ей было смешно и щекотно, а Никита шикал и утверждал, что она не даёт ему общаться с дочерью. Соломея за всю жизнь не встречала мужчин так повёрнутых на своих детях, как её Никита, и со вздохом признавала, что у таких, как он, детей должно быть много по определению. Она всё-таки уговорила Никиту посетить её могилу, точнее той девушки-наркоманки, которую похоронили вместо неё. Елагин согласился только потому, что там же была похоронена бабушка Соломея, а само уже на кладбище в жизни бы не отпустил. Букетов купили два, хоть Никита и морщился, но соломена стояла пусть взамен драгоценностей, но девушка пыталась пасти Соломею, хотелось её отблагодарить. Надо снести этот памятник к чёртовой матери, хмуро проговорил Никита, глядя на чёрный полированный камень с портретом Соломеи. А потом выдохнул голка будто дракон, обнял Соламию со спины и спрятал лицо в мех её шубы. Нужно просто сменить фото и табличку, возразила она, прилинув щекой к припорошенным снежной крошкой волосам мужа. А памятник красивый. Мне нравится. Елагин посмотрел на неё, как на сумасшедшую, и поспешно увёл с таким видом, будто она планировала здесь остаться. Возле могилы бабушки Соломея душа неревелась. При этом ей было ужасно жаль Никиту, который стоял рядом рачной и хмурый, поддерживая ее под локти. Здесь он тоже ни разу не был. Родители Никиты ухаживали за могилой бабушки, они тоже планировали поставить памятник, но их опередили сотрудники одного из агентств ритуальных услуг. Конечно, Соломея сама заказала и оплатила изготовление, установку памятника и даже уход за могилой, но пришла сюда впервые. А потом они поехали в квартиру Соломеи, ту самую, в профессорском доме. Тут она прорыдала не меньше часа, периодически замолкая, а потом снова захлёбываясь слезами. Никита молча дал ей выплакаться, крепко обнимая и покачивая, как ребёнка. Родители считали, что у вас объявились родственники, потому что в квартире сменили замки. Никита поглаживал её волосы, когда она, успокоившись, лежала у него на плече. Нет какие родственники. Я унаследовала квартиру. Мои поверенные сменили замки и наведывались сюда. Я хочу оставить её как память о бабушке с дедушкой. Любимая, мне нужно кое-что рассказать тебе. Никита продолжал гладить её волосы. ей должна это знать, хоть лично я бы предпочёл больше никогда о ней ничего не слышать. "Так он, Никита?" удивлённо подняла на него глаза Соломея. "А твоей родной бабушке, Урсуле фон Россель?" "Разве так бывает?" только и смогла выговорить Соломея, когда Никита закончил рассказ. "Как видишь," усмехнулся Елагин. "Мы все были шокированы." Не меньше. Соломея растерянно глядывалась по сторонам. Ей казалось, все вокруг теперь выглядит другим, словно сместилось под другим углом. Да, она давно знала, что ее бабушка и дедушка приемные, но то, что старуха и Лагина ее родная бабушка, не укладывалось в голове. Теперь мне стало ясно, почему ее так подкосило известие, что у фон Россли появилась наследница. Она понимала, что это ее внучка. Но то, что это ты, ей не могло явиться даже в самой кошмарной фантазии, мрачно заключил Никита. Её ведь тогда на время парализовало после инсульта. Она пыталась со мной связаться, ошалелоно прошептала Соломея, всё ещё не в силах прийти в себя. Но я дала распоряжение, чтобы её письма даже не вскрывали, а всю электронную почту отправляли в спам. Мия Никита взял её за руку и накрыл сверху ладонью. Я это тебе рассказал не для того, чтобы распускать сопли, а потому что ты имеешь право знать, но не более. Я категорически против, чтобы она виделась с Даниэлем. Мой ребёнок стал причиной того, что она сделала с вами, поэтому она не увидит моих детей. Я просто не позволю. Отец мечется, терзается, а для меня всё однозначно. Её для меня больше не существует. А она ведь любила тебя, Никита. Ты сам говорил, подняла соломена его заплаканные глаза и ужаснулась. Каким адским огнём былхнул его взгляд. Любила? Значит, у нас не слишком разные представления о любви. Ты вообще помнишь наш контракт, Мия? Он был так составлен, что ни ты, ни наши дети не имели никакого права на моё имущество. Зато я при разводе получил бы всё твоё наследство. Я хотел изменить контракт, чтобы наш брак стал равноправным. А если бы ты вдруг решила меня бросить, твоё наследство осталось бы тебе и сыну. Вот чего она не могла допустить. Никита упорно избегал называть старшую Елагину бабушкой и добавил уже тише: "Я не говорил тебе, чтобы ты не волновалась лишний раз. А выходит, лучше было рассказать. Тогда бы ты так легко не поверила Беккеру". Она хотела как лучше для вас, для Елагиных, бесцветным голосом ответила Соломия. И Никитов взвился, сжав до боли её руку, будто в тисках. А меня она спросила, что для меня лучше. Это хорошо, что тобой заинтересовался Беккер, что ты оказалась настоящей наследницей. А что было бы с тобой, будь ты то обычной девочкой с улицы, как она тебя называла? Ты сейчас бы лежал вон под тем гранитным памятником, вместе с нерождённым Данькой а я постепенно продолжал бы сходить с ума она чуть не разрушила мою жизнь так «Да где ты здесь увидел любовь мия соломея с ужасом вгляделась вставший почти чёрными от гнева и боли глаза обхватила его за голову и прижала к себе целуя и стараясь успокоить их обоих трясло ни кто от гнева а соломея от той безысходности что звучала в его голосе Наконец Никита встал и поднял с дивана Соломею. Чем больше я думаю, тем больше склоняюсь к мысли, что должен Пекеру, хрипло сказал он. Ещё немного, и я начну за него в церкви ставить свечки. Теперь Соломея ехала к родителям Никиты с самыми сумбурными чувствами, но всё же в последний момент решилась и взяла с собой то, что забрала из бабушкиной квартиры. Старуху и Лагину еще после памятного разговора с Никитой увезли с очередным инсультом. У нее отнялась речь, все тело сковал паралич, так что, скорее всего, она до сих пор в больнице. Соломеев вздрогнула, увидев знакомые ворота и крышу дома, куда пришла в качестве фиктивной жены Никиты восемь лет назад, когда переступала порог, даже зажмурилась от переполнявших ее чувств. И едва не повернул обратно, остановил идущий следом муж. Елагины ждали в холле. Оба не слишком изменились, разве что появилось несколько морщинок у Ирины и добавилось седины у Александра. Саломея встретилась с ними глазами и сердце ухнуло куда-то вниз. У Ирины глаза уже были на мокром месте при виде Саломеи, намеренно, не надевшей повязку. Она негромко охнула. и прижала ладони к губам, а потом увидела Данила, шедшего за руку с Никитой. "Ласточка моя", воскликнула она, присаживаясь на корточки. "Моя Зенька, иди скорее сюда. Ты-таки наш, моя крошечка". Данил засапел и бочком подобрался к Ирине. "Здравствуйте. Я знаю, что вы моя бабушка". "Бабушка, конечно, я твоя бабушка родненький". И притянула к себе. Иди ко мне. Александр смотрел на Соломею с некоторым ожиданием. И она встала как остукан, не в силах сдвинуться с места. Тем временем он начал сепло, потом прокашлялся и повторил. В общем, ребята, если я начну рыдать, как малолетка на мелодраме, прошу меня извинить. Я не знаю, что ещё можно сказать. Соломея решилась первая, шагнула к Александру и тут же оказалась прижата к массивной груди. Какие же они сильные эти ялагины. Её сын тоже вырастет таким здоровым мужиком? Простите меня, пробормотала она, пряча мокрое лицо. За что ты просишь прощения, деточка? Это мы у тебя в ногах валяться должны. Это ты нас прости, и в первую очередь меня, дурака старого, говорил Александр сдавленно, гладя Соломию по голове, как ребёнка. За то, что поверила, продолжала она бормотать, чувствуя себя удивительно уютно в его крепких объятиях. Следом Ирина обняла Саламию, а старший Елагин сначала присел на корточки и озадаченно уставился на притихшего Даньку, затем поднял брови и обвел жену с сыном потрясенным взглядом. Вы серьезно, оба? У вас еще оставались сомнения? Да это вылитый наш Никитка. Но ты даешь сына, он же с тебя слизан, как... Переводная картинка. Отца на вас не было, проворчал дед и протянул внуку широкую ладонь. Привет, младший Елагина. Я твой дед, Саша. Я не младший. Немного с высока ответил Данил, чинно пожимая протянутую руку. У меня скоро сестра будет. Вот она будет младшей. И оказался под потолком в крепких руках деда Елагина. Никита, я хочу кое-чём попросить Соломию. Прокашлявшись, начал Александр, но сын тут же его перебил. Если это о ней, то да слушай, попросил отец. Испыхнувший было Никита умолк. Вся семья сидела за столом в гостиной. Данька с довольным видом слизывал с блинчиков сгущёнку. Мать дома. Я забрал её из клиники. Она здесь, на втором этаже. Я нанял сиделку. Врачи говорят, уже не встанет. Нет. Упрямо качнул головой Никита, и Соломея положила руку ему на локоть. Дайцу сказать, милый. Никита схватил её за руку и крепко сжал. Старший лагин благодарно кивнул. Это твоё право, сын. Я не отрицаю, но я после её признания достал бумаги отца. Он был очень скрупулёзен и всё раскладывал по папкам. Я знал, что есть отдельная папка по Урсуле. Он в самом деле искал её дочь, твою маму Саломею. Но раньше мне это было неинтересно, а теперь я всё прочёл. И знаете, я понял, что он знал. Мать не даром говорит, что он догадался. И она права. Слишком много всяких запросов и бумаг я нашёл в папке. Он выяснил, от чего умерла Нина, моя настоящая мать. У неё был врождённый порок сердца. даже если бы мать Урсула, в общем, если бы ей была оказана помощь, скорее всего, она бы умерла. А меня отправили в дед дом. И даже останется она живой не факт, что у нее хватило бы духу прийти к отцу. Все-таки мать, а, ладно, она все равно моя мать. Пойми, Никита, она дала мне настоящего отца, а то, что она меня не любила, так они оба такие были с отцом. Я никогда не чувствовал себя обделенным. И по отношению к тебе таким не было. А если бы не было путаницы с документами, и отец нашёл бы твою маму Соломейка, у меня была бы сводная сестра, и вы с Никитой тоже считались бы сводными. Меня бы тогда вообще на свете не было, ответила Соломея, раздавленная этими скупыми признаниями. Он был прав, во всём прав. И к своему сожалению, она больше разделяла позицию свёкра, чем мужа. Мама вышла замуж за соседского парня. Они рано поженились. Он был против того, чтобы она танцевала дальше. И они очень быстро разошлись. Я его даже не помню. Их семья выехала, а мама появилась от Джовани, мой отчим. Я поднимусь к ней, Никита, повернулась она к мужу, лицо которого сразу стало каменным. Тем более, что я всё равно собиралась это сделать. Только можно вас попросить пойти со мной. Мне не хотелось бы оставаться с вашей мамой наедине. Соломеева вопросительно посмотрела на Александра. Тот молча поднялся и подал ей руку. Перед дверью в комнату она замешкалась лишь на секунду, прижимая к себе пакет, а затем расправила плечи и решительно переступила через порог. Старуха Елагина лежала у окна. Она ещё больше стала походить на высохшую мумию. Вот только теперь уже на неживую. Соломе жадно вглядывалась в морщинистое лицо. Она знала, что похожа на отца, потому искала там вовсе не себя и ничего не находила. Но когда жёлтые веки приоткрылись, Соломе вздрогнула, поймав на себе впившийся горящий взгляд. Всё-таки они были похожи: мать и дочь. Если бы мама дожила до её дней, наверное, тоже была такой же. Саломеи невольно вспомнились слова отчима Вадима, когда тот встретил их в клинике. Пусть между ними было мало общего, но теперь Саломея точно знала, кому они с матерью были обязаны: тонкой талией, высоким ростом и горделивой осанкой. Она рассматривала старуху, которая принесла ей столько страданий, но как не ни пыталась никаких чувств, кроме жалости, та у нее не вызывала. Здравствуйте. Я пришла, начала говорить, почувствовала, как горло подкатывает ком и поспешно сглотнула. Лежащая перед ней старуха была абсолютно чужой. Зато на ум пришла та, которая стала её настоящей бабушкой, по-настоящему родной. Я пришла сказать, что не держу на вас зла. Я знаю, что вы моя. Она снова сглотнула и продолжила уже решительнее. Родная бабушка. Но так сложилось, что у меня была другая бабушка и дедушка тоже. Вы не должны жалеть, они маму очень любили. Когда она погибла, дедушка не смог этого пережить. Так что не терзайтесь понапрасну. И меня они любили. Поэтому простите, вы для меня навсегда останетесь бабушкой моего мужа. Но я хочу сказать, что прощаю вас. А это вам. Соломея достала из пакета детскую фотографию матери и поставила рядом на тумбочку, так чтобы Елагиной было хорошо видно. А потом протянула Александру увесистый альбом. Это мамин альбом. Я не могу подарить его вашей маме, но я хочу, чтобы она увидела, что её дочь была счастлива в нашей семье. С этими словами Соломея круто развернулась и вышла из комнаты. Не в силах смотреть на слёзы С плосшными дорожками бежавшей по похожим на пергамент щикам. Ей больше не хотелось никаких семейных разборок, хотелось прижаться к своему мужу, обнять сына и ни о чем не думать. Ее догнал Александр, поймал руку и поцеловал. Спасибо тебе, девочка. Соломея лишь молча кивнула в ответ.